Вендер знал, что делал, и Ниндра недооценивал своего помощника. Мак все-таки решился проверить в деле темное могущество, которым владел, пусть и в небольшой части. По крайней мере, он был уверен, что найдет камень, куда бы его ни запрятали. Подготовился к походу он тщательно. Пользуясь тем, что Кавин был в полной его власти, он взял с собой четверых магов, которых лично проверил и убедился в их силе. Пройдя через портал, они очутились в одной из боковых комнат дворца, использующейся как своеобразный гардероб. Маг не приминул внимательно изучить весь дворец и знал его теперь не хуже самих обитателей Королевского дворца Гнола. В комнате он прошептал заклинание и быстро обшарил магическим сканированием дворец. Вот она, сокровищница. Вендер еле сдержался от того, чтобы злорадно потереть руки. Он повернулся к магам. «Я вас сделаю невидимыми», — сообщил он им но только на некоторое время. Поэтому вы должны передвигаться быстро. Когда мы доберемся до Сокровищницы, вы вступите в схватку с охранниками, а я проникну в нее. Атаковать только по моей команде. Ясно? Ясно. Кивнули маги. Вендер, почувствовав в них какое-то сомнение, недолго думая, применил заклинание Берсерка, заставив таким образом своих спутников забыть о чувстве самосохранения. Но в план Вендера вмешались непредвиденные обстоятельства. Он не ожидал, что его встретят уже на лестнице. Вообще, план мага был прост. Для того, чтобы попасть в сокровищницу, надо было дойти до конца коридора, по широкой лестнице спуститься вниз, затем миновав еще два коридора, открыть еще одни двери, спуститься вниз по винтовой лестнице, и ты уже в сокровищнице. Вендер просто не ожидал, что его встретят еще на лестнице. Мало того, к его огромному удивлению... Наложенные им на себя чары не помешали пятерым магам, охранявшим лестницу, распознать врага. Они атаковали без предупреждения, но Вендер поставил темную завесу, заклинание, создающее защитное поле огромной силы, и устроил настоящий фейерверк из огненных шаров и молний. Он даже не стал обращаться к своим спутникам, которые стояли за его спиной и терпеливо ждали приказа. Когда рассеялся дым, мрамор по всей площади лестницы покрылся толстым слоем Гарри в котором валялись пять обожженных тел. Вендер бросился вперед, понимая, что скоро поднимется тревога. И она поднялась, и едва он успел сбежать с лестницы. На этот раз его поджидал уже десяток магов. Вендер понял, что где-то просчитался, и его визит оказался не таким неожиданным, как он надеялся. Но отступать было поздно. Его защита справилась с массированной атакой, а в ответ он вновь обрушил фейерверк энергетических заклинаний. Только теперь его атака не уничтожила всех врагов. Тем не менее, Вендер решил не открывать своих скрытых союзников и вызвал двух хорсов. Две закутанные в плащи фигуры метнулись на магов, выставив вперед свои шестилапые руки. И буквально за несколько минут все противники были разорваны на части. Вендер поморщился, но сразу поспешил отозвать хорсов, так как прекрасно знал их особенность. Их безумная жажда крови могла обрушиться на самого вызывающего. Поэтому самое главное было их вовремя остановить. Дальнейший путь по коридорам оказался свободным. Основная масса противников скопилась у дверей перед лестницей, ведущей к сокровищнице. Здесь Вендер понял, что пора. Недолго думая, он трансформировал свою защиту, превратив ее в своеобразную кольчугу, затянувшую его тело на манер доспехов. И приказал своим невидимым спутникам переходить в атаку. Выхватил из воздуха вспыхнувший алым светом меч и бросился вперед. Первые три противника были разрублены им на куски, а вот четвертый оказался куда опытнее. Меч Вендера рассек воздух, и в следующую секунду его отбросило к стене. Противник ударил каким-то странным заклинанием наподобие огненного кнута. Но защита выручила мага. Он взяв себя в руки, вновь вызвал хорсов и обрушил на магов, преграждавших ему путь к заветной двери, весь запас своих огненных заклинаний. К его разочарованию в схватке погибли сопровождавшие его маги. Буквально по обожженным телам он стремительно подлетел к дверям, распахнул их и, захлопнув, запечатал самым мощным заклинанием, которое ему было известно. Теперь двери продержатся долго, и его путь лежал вниз по круто закрученной винтовой лестнице в сокровищницу гнола». Вендер слетел по лестнице и, открыв широкие ворота, оказался в сокровищнице. На миг его ослепило сияние золота и драгоценных камней из бесчисленных открытых сундуков, которыми был заставлен огромный зал. Но сейчас эти драгоценности занимали его менее всего. Ему был нужен маленький неприметный камень, который заключал в себе дальнейшую судьбу и Эниндры, и Вендера. Он прошептал заклинание и, быстро просканировав зал, определил местонахождение артефакта. А вот и он. Вендор направился в дальний конец зала, но вдруг на его пути появилось новое препятствие. В виде четырех гномов. Маг остановился и внимательно посмотрел на противников. Первым заговорил предводитель гномов. Молодой гном в богато расшитом плаще с замысловатым медальоном на груди. Значит, его встречает новый глава Совета магов Гнола. «Ты не ошибся», — прочитал его мысли гном. И Вендер поспешно поставил блокировку. Сразу видно, что парнишка непростой. «Меня зовут Нави, и мы не пустим тебя ни на шаг дальше. У тебя, отступник, два выхода. Убраться отсюда живым и невредимым прямо сейчас и не заставлять нас отправлять твою душу к демонам. И второй выход, самый глупый — напасть на нас. В этом случае твоя душа точно отправится к демонам». «И этот путь будет очень болезненным. Так что ты выбираешь?» «Я выбираю вашу смерть», — процедил Вендер. «С кем вы собираетесь сражаться, щенки? Вашей жалкой магии! Готовьтесь к смерти!» С этими словами он отступил назад и поднял вверх руки.